Глава шестнадцатая Давно уже Ростов не испытывал такого наслаждения от музыки, как в этот день. Но как только Наташа кончила свою баркаролу, действительность опять вспомнилась ему. Он, ничего не сказав, вышел и пошел вниз в свою комнату. Через четверть часа старый граф, веселый и довольный, приехал из клуба. Николай, услыхав его приезд, пошел к нему. «Ну что, повеселился?» — сказал Илья Андреевич, радостно и гордо улыбаясь на своего сына. Николай хотел сказать, что да, но не мог. Он чуть было не зарыдал. Граф раскуривал трубку и не заметил состояние сына. «Эх, неизбежно!» — подумал Николай в первый и последний раз. И вдруг самым небрежным тоном, таким, что он сам себе гадок казался, как будто он просил экипажа съездить в город, он сказал отцу, «Папа, я к вам за делом пришел. Я был и забыл. Мне денег нужно». «Вот как?» — сказал отец, находившийся в особенно веселом духе. «Я тебе говорил, что не достанет. Много ли?» «Очень много». Краснее... И с глупой небрежной улыбкой, которую он долго потом не мог себе простить, сказал Николай. — Я немного проиграл, то есть много, даже очень много, сорок три тысячи. — Что? Кому? Шутишь? — крикнул граф, вдруг апоплексически краснея, шеи и затылком, как краснеют старые люди. — Я обещал заплатить завтра, — сказал Николай. — Ну? сказал старый граф, разводя руками, и бессильно опустился на диван. «Что же делать? С кем это не случалось?» сказал сын развязным смелым тоном, тогда как в душе своей он считал себя негодяем, подлецом, который целую жизнью не мог искупить своего преступления. Ему хотелось бы целовать руки своего отца на коленях, просить его прощения, а он небрежным и даже грубым тоном говорил, что это со всяким случается. Граф Илья Андреевич опустил глаза, услыхав эти слова сына, и заторопился, отыскивая что-то. — Да, да, — проговорил он, — трудно, я боюсь, трудно достать. С кем не бывало, да, с кем не бывало. И граф мельком взглянул в лицо сыну и пошел вон из комнаты. Николай готовился на отпор, но никак не ожидал этого. «Папенька! Папенька!» — закричал он ему вслед, рыдая, «простите меня!» И, схватив руку отца, он прижался к ней губами и заплакал. В то время как отец объяснялся с сыном, у матери с дочерью происходило не менее важное объяснение. Наташа, взволнованная, прибежала к матери. «Мама! Мама! Он мне сделал...» «Что сделал?» «Сделал...» «Сделал предложение! Мама! Мама!» — кричала она. Графиня не верила своим ушам. «Денисов сделал предложение! Кому? Этой крошечной девочке Наташи, которая еще недавно играла в куклы и теперь еще брала уроки?» «Наташа, полно глупости!» — сказала она, еще надеясь, что это была шутка. — Ну вот, глупости. Я вам дело говорю, — сердито сказала Наташа. — Я пришла спросить, что делать, а вы говорите глупости. Графиня пожала плечами. — Ежели правда, что месье Денисов сделал тебе предложение, хотя это смешно, то скажи ему, что он дурак. Вот и все. — Нет, он не дурак, — Обиженно и серьезно сказала Наташа. — Ну так что ж ты хочешь? Вы нынче ведь все влюблены. — Ну, влюблена, так выходи замуж. Сердито смеясь, проговорила графиня. — С Богом! — Нет, мама, я не влюблена в него. Должно быть, не влюблена в него. — Ну, так так и скажи ему. — Мама, вы сердитесь? — Вы не сердитесь, голубушка. Но в чем же я виноват? — Нет, да что ж, мой друг... — Хочешь, я пойду скажу ему, — сказала графиня, улыбаясь. — Нет, я сама, только вы научите. Вам все легко, — прибавила она, отвечая на ее улыбку. — Ах, либо вы видели, как он мне это сказал, ведь я знаю, что он не хотел сказать, Душ нечаянно сказал. — Ну, все-таки надо отказать. — Нет, не надо, мне так его жалко, он такой милый. — Ну, так прими предложение. — И то. «Пора замуж идти», — сердито и насмешливо сказала мать. «Нет, мама, мне так жалко его. Я не знаю, как я скажу». «Да тебе и нечего говорить, я сама скажу», — сказала графиня, возмущенная тем, что осмелились смотреть, как на большую, на ее маленькую Наташу. «Нет, ни за что я сама. А вы идите слушайте у двери». И Наташа побежала через гостиную в залу, где на том же стуле у клавикорд, закрыв лицо руками, сидел Денисов. Он вскочил на звук ее легких шагов. — Натали, — сказал он быстрыми шагами, подходя к ней, — решайте мою судьбу, она в ваших руках. — Василий Дмитриевич, мне вас так жалко. — Нет, ну вы такой славный. — Ну, не надо. А так я вас всегда буду любить. Денисов нагнулся над ее рукою, и она услыхала странные непонятные звуки. Она поцеловала его в черную, спутанную, курчавую голову. В это время послышался поспешный шум платья графини. Она подошла к ним. — Василий Дмитриевич, я благодарю вас за честь, — сказала графиня смущенным голосом, но который казался строгим Денисову. — Но моя дочь так молода. И я думал, что вы, как друг моего сына, обратитесь прежде ко мне. В таком случае вы не поставили бы меня в необходимость отказа. — Графиня! — сказал Денисов с опущенными глазами и виноватым видом. Хотел сказать что-то еще и запнулся. Наташа не могла спокойно видеть его таким жалким. Она начала громко всхлипывать. — Графиня! — — Я виноват перед вами, — продолжал Денисов прерывающимся голосом. — Но знаете, что я так боготворю вашу дочь и все ваше семейство, что две жизни отдам. Он посмотрел на графиню и, заметив ее строгое лицо, — Ну, прощайте, графиня, — сказал он, поцеловав ее руку и, не взглянув на Наташу быстрыми решительными шагами, вышел из комнаты. На другой день Ростов проводил Денисова, который не хотел более ни одного дня оставаться в Москве. Денисова провожали у цыган все его московские приятели, и он не помнил, как его уложили в сани и как везли первые три станции. После отъезда Денисова Ростов, дожидаясь денег, которые не вдруг мог собрать старый граф, провел еще две недели в Москве, не выезжая из дома и преимущественно в комнате барышень. Соня была к нему преданнее и нежнее, чем прежде. Она, казалось, хотела показать ему, что его проигрыш был подвиг, за который она теперь еще больше любит его, но Николай теперь считал себя недостойным ее. Он исписал альбомы девочек стихами и нотами, и не простившись ни с кем из своих знакомых отослав наконец все сорок три тысячи и получив расписку долохова уехал в конце ноября догонять полк который был уже в польше